Часть 1. Детство. Я родился 14 февраля 1890 года по старому стилю в Москве в доме моего деда с материнской стороны, князя Щербатова, на Большой Никитской, дом 54. Родился я в приемный день моей бабушки, княгини Щербатовой, но, конечно, по случаю моего рождения прием был отменен. По тогдашним обычаям в великосветских домах швейцар вел книгу посетителей. В день моего рождения страница книги осталась пустая. Но дворецкий Осип приказал швейцару, единственным посетителям, записать меня полным моим именем и в графе адреса записать здесь. Впоследствии я сам видел эту запись в огромной переплетённой книге. Этот поступок был типичен для Осипа. Он любил порядок, форму и церемониал. Через несколько дней после моего рождения мой дед показал меня Осипу и спросил, на кого я похож. "Лоб наш", отвечал он. "Об остальном не могу доложить вашему сиятельству". "Наш", означал Щербатовский. Осип, как и многие старые слуги того времени, чувствовал себя заодно со своими господами. своей фамилией, как говорил он. Мой отец говаривал, что наше детство и детство его поколения не так уж различны между собой. Совсем другое дело, говорил он, детство его родителей, моих дедов, и детство его собственного поколения, между ними легла резкая черта уничтожение крепостного права. Между моим поколением и поколением моих детей Прошла другая, несравненно более глубокая черта большевицкая революция. Уничтожение крепостного права, разумеется, очень глубоко отразилось на той аристократической и помещичьей среде, к которой принадлежали все наши деды и прадеды, как с отцовской, так и с материнской стороны. Однако ломка жизненных условий была тогда относительной. Тут была эволюция, а не революция Старая отживала и постепенно уходила, а не рухнула так как это случилось на нашей памяти. существенные рамки жизни нескольких поколений наших предков оставались в общих чертах теми же атмосфера в которой они жили атмосфера героев войны и мира кажется мне лично и многим людям моего круга и поколения daniel да нельзя родной и близкой. Другое дело атмосфера жизни наших предков, Петровской эпохи, а тем более до Петровской или даже до московского времени. Эти эпохи для нас уже не живы. Мы можем их знать, но не можем уже их полностью чувствовать. Вряд ли разрыв между жизнью нашей и наших детей меньше, чем разрыв между нами и Петровской эпохой. несколько уменьшает этот разрыв лишь возможность живого общения нового поколения с поколением нашим, жизненными корнями своими уходящим в потонувший мир. Я принадлежу к последнему поколению, знавшему лично помещиков и крестьян, живших в эпоху крепостного права. Хотя эта личная связь была у меня лишь в детские годы, она позволяет мне не только понимать, но и переживать тогдашнее время. Однако этой связи с прошлым мы нашим детям уже не можем передать. Близкое и живое для меня время моих дедов для них уже перешло в сухую историю. Теперь дай бог, чтобы наши дети хотя бы отчасти, но живо почувствовали столь близкое и вместе с тем столь далекое время нашего детства. 1894 год. Мне четыре года, брату Саше два. Мы сидим на диване в проходной детской нашего Киевского дома. Няня и подняня одевают нас на прогулку. Вдруг входит мама, и мы видим, что она чем-то взволнована. Она говорит, что государь умер, Александр Третий. В комнату входят люди. Люди вот то же слово чуждое новому поколению. Иван, Митрофан, Аннета, кто то еще. все крестятся, все глубоко переживают. Царь умер, повторяю я, и на меня это производит впечатление не меньше, чем если бы упала часть неба. Теперь все будет не так, как прежде. Все переменится, думаю я. хотя и не понимаю, что именно переменится, и уж, конечно, мы не пойдем сегодня гулять. Но в этом я ошибся, гулять нас повели. И я ясно помню ощущение в городе какой-то торжественной придавленности. Все переживали события, и это живо передавалось моей детской душе. На рукавах офицеров начали появляться черные траурные повязки. А афишные столбы заклеивали белой бумагой. Это произвело на меня большое впечатление. Да, теперь должно быть все будет только белое или черное, думаю я. Царь умер. Что теперь будет с нами, с Киевом, с Нарой, с Россией? Это было детское но очень глубокое патриотическое и монархическое переживание, переживание личное, но в то же время коллективное. Россия была еще тогда глубоко монархична, и это личное переживание дало мне в дальнейшем не только понять, но и почувствовать дух многих рассказов людей поколения моих дедов с их ничем не затронутым, цельным и органическим монархическим миросозерцанием. Помню, как тогда наш лакей Иван, бывший обычно не в ладах с няней, проникновенно говорил с нею о смерти государя. А десяток лет спустя тот же Иван, узнав о революции в Китае, восторженно произнес, "Там теперь республика, то-то народ блаженствует". Надо признать, что не революция подорвала в русском народе его монархический дух. Дух этот хирел уже раньше, И тем самым создал самую возможность революции. Уже десять лет спустя после смерти императора Александра III дух русского народа был не тот, который я ощутил и пережил тогда ребенком. При этом монархическое чувство хирело не только у тех, кто был задет революционной пропагандой. Я сам, будучи принципиальным монархистом, с огорчением не ощутил в себе живого монархического чувства при торжественном выходе государя в Москве в начале войны 1914 года. В том же признавались мне и другие убежденные монархисты, например, Сережа Мансуров, а потом уже в большевицкой тюрьме Самарин и другие. Да что говорить о детских проявлениях монархического чувства, если наше чувство к родителям, самый дух наших семей, ощущался тогда иначе. Отец и мать, деды и бабки были для нас в детстве не только источниками и центрами любви и непререкаемого авторитета, они были окружены в наших глазах еще каким-то ореолом, который не знаком новому поколению. Мы дети всегда видели, что к нашим родителям, к нашим дедам не только мы сами, но и многие другие люди в первую голову многочисленные домочадцы относятся с почтением. Высокий социальный ранг, материальная независимость, иногда значительное богатство казались совершенно естественной и неотъемлемой принадлежностью, обязывающей но блес, оближ. Наши отцы и деды были в наших детских глазах и патриархами, и семейными монархами, а матери и бабки семейными царицами. Мы прекрасно понимали, что простые дети любят своих родителей. Мы даже не могли бы представить себе обратного. но у нас было еще какое-то дополнительное чувство и иерархического почтения к нашим родителям и дедам. В нынешнее время и любовь, и почтительность принимают облегченные и упрощенные формы. Я никогда не был сторонником такого упрощения семейных отношений. Все можно довести до абсурда. Усложнением довести до формализма, упрощением до нигилизма. В наше время опасности переусложнения я не вижу, наоборот, опасность переупрощения я вижу во многих семьях. Лев Толстой говорит, что помнит себя, начиная с возраста в несколько недель. Даже в этом скромном отношении я не могу сравниться с Толстым, и мои самые ранние достоверные и яркие воспоминания относятся к возрасту 3-4 лет. Правда, есть у меня смутные воспоминания и более ранние, но я не уверен, не плод ли это моего воображения на основании рассказов старших. Так, например, мне кажется, что я, неясно, но все же помню мою бабушку Щербатову, склоняющуюся над моей кроваткой. Но бабушка скончалась, когда мне было всего два года. И очень может быть, что тот смутный образ, который встает из моей памяти, относится не к ней, а к какой-нибудь другой даме. Начиная с трех-четырех лет, мои воспоминания носят совершенно иной характер. Они эпизодичны, как вообще все детские воспоминания, но несомненно реальны и очень живы. Иной раз, непонятно почему, в моей памяти запечатлелись и с какой яркостью совершенно Незначительные сцены моего детства. Например, я помню, как будто это было вчера, такую картинку. Я стою на утренней молитве в нашей Киевской детской. Я ясно помню не только отдельные предметы обстановки, но даже освещение, падающее из окна. Я еще не дорос до того, чтобы носить штаны. В те времена маленьких мальчиков долго одевали в платье, как девочек. Няня повязала мне поверх белого платьца широкий и жесткий темно красный муаровый кушак и завязала его сзади бантом. Я заметил, что бант этот настолько велик, что я могу видеть его концы, если смотреть через плечо, и это мне очень понравилось. И вот во время молитвы я, вполне осознавая, что это непозволительно, это я хорошо помню, Тихо поворачиваю голову, чтобы взглянуть на банд через левое плечо. Няня стоит сзади меня и говорит слова молитвы. Я их повторяю. Она замечает мое движение и словом останавливает его. Я продолжаю молиться. Однако искушение слишком сильно, и я начинаю тихо и мне кажется незаметно поворачивать голову так, чтобы взглянуть на банд с другой стороны. при этом я старательно продолжаю повторять слова молитвы увы мое движение замечено на этот раз няня ничего не говорит но моя правая щека встречает ее руку которая не только не дает мне продолжать запретное движение но приводит мою голову в исходное положение мне обидно не только то что я не увидел банта но еще более того что моя хитрость не удалась Мне часто приходилось слышать, что детские воспоминания рисуют исключительно внешние явления. Мои личные воспоминания резко этому противоречат. Я очень ясно помню не только внешние события, но и мои душевные переживания. Более того, я очень определенно чувствую единство моей личности с самых первых лет и до сих пор. Я не чувствую никакой грани между своей детской и взрослой психологией. Судя по моим воспоминаниям, взрослые обычно склонны считать детей более детьми, чем это является на самом деле, и приписывать им какую-то надуманную детскую психологию, далеко не всегда совпадающую с действительной. С ранних лет я понимал, что взрослые, даже самые умные, в этом сильно ошибаются. И мне были ясны многие их промахи, но я всегда старался не показывать вида, что понимаю их хитрости, они обычно выгодны для детей. Например, когда мы в детстве покупали что-нибудь на подаренные нам деньги, взрослые постоянно уменьшали цены наших покупок, чтобы у нас осталось бы побольше денег. Они думали, что мы этого не замечаем или не понимаем. А мы между тем только делали вид, что не понимаем, но понимали не только это, но и то, что нам это очень выгодно. Много друзей моего детства говорили мне то же самое. Я уверен, что теперь я сам делаю такие же психологические ошибки в отношении моих детей. Вот еще картина из моего раннего детства. Я совершенно ясно помню свои тогдашние переживания. Дело происходит летом 1894 года. Мне четыре года. Доктора послали мою мать лечиться за границу. С нею поехал и мой отец, а мы с двухлетним братом Сашей были оставлены в подмосковной моего деда Щербатова, Наре. На на попечение его самого и старой немецкой гувернантки моей матери фрейлейн Текла Камфер Теклички, которая была совершенным членом Щербатовской семьи. Мы, дети, как и взрослые, очень ее любили. Слава богу, она не дожила до русско-германской войны. Разумеется, при нас были наши няни и подняня. До момента отъезда моих родителей я как-то не осознавал полностью, что буду с ними разлучён месяца на два. Настал день отъезда. После общей молитвы мои родители сели в экипаж, запряжённый четверкой лошадей. Я прекрасно помню караковую пристегную, красавчика. На козлах сидел кучер Гурьян, бывший крепостной, и выездной Алексей. Этот выездной казался мне тогда совершенно естественным. Мама старалась нам улыбаться на прощание, но меня поразил странный блеск ее черных глаз на ее очень худом и страшно бледном лице. Сидя в коляске, папа и мама перекрестили нас с братом. С Богом пошел», — сказал папа Гурьяну, но тут произошла короткая заминка. Красавчик переступил через постромку, «Трогай!» — раздражительно крикнул дедушка, не заметивший причины задержки. К престижной бросилось несколько человек, в том числе старый кучер Никита с белой бородой по пояс. Мигом все было исправлено, и четверка тронула тяжелую коляску с места крупной рысью. Папа махал шляпы и что-то кричал. Мама глядела на нас. Я стоял в оцепенении, но выкрик дедушки, хотевшего скорее положить конец тяжелой сцене расставания, вывел меня из равновесия. Только коляска тронулась, я дико заревел и оттолкнув руку милой теключки, которая хотела вести меня домой угощать в неурочный час какими-то замечательными сладостями, бросился бежать по аллее к дому и помчался наверх в детскую. Там я вскочил на полосатый диван, как ясно я его помню, начал топтать его ногами и кричать, что я не хочу, чтобы мама уехала. Няня всячески пыталась меня успокоить, но тщетно. Я продолжал кричать и бесноваться по дивану. Пришла текличка, но и это не помогло. Меня оставили одного и правильно сделали. Скоро я стал отходить, и хотя не переставал кричать и плакать, я начал чувствовать, что веду себя совершенно непозволительно и что я кругом виноват. Новыми взрывами крика и усиленным топтом я старался заглушить в себе голос раскаяния. Мама говорила мне, что я теперь большой мальчик и должен показывать Саше хороший пример. говорил мне внутренний голос: "А я вот что делаю?" Мне становилось все более стыдно. Я уже стал уставать от крика и топта, а голос раскаяния все усиливался. Зачем я обидел няню и Текличку? Вдруг я услышал из соседней комнаты голоса: «Теклички и дедушки. Дедушки появление которого в наших комнатах в это время было совсем необычным. Они, конечно, идут меня бронить, подумал я. В глубине души я считал, что меня действительно очень и очень стоит бронить, и что мама была бы совсем недовольна мной. Дедушка и текличка, однако, не вошли ко мне, а продолжали тихо говорить между собой по-немецки. Я тогда не понимал этого языка, но по интонации голосов я прекрасно понял, что они не возмущены моим поведением, а жалеют меня. Все разом переменилось во мне. Оказывается, поведение мое не возмутительно, наоборот, меня надо жалеть. Новая волна криков и бешеного топтания. Не помню, сколько времени это продолжалось. Но я вижу себя в комнате теклички. По моему лицу еще не перестали течь слезы, но я ем что-то очень вкусное, а текличка рассказывает мне на своем ломаном русском языке какой-то необычайный интересный рассказ. Огромное большинство взрослых считают, что детство самый счастливый период жизни. Мне кажется, что и тут мы отчасти имеем дело с той психологической ошибкой, о которой я говорил выше. Взрослые неправильно судят о детской психологии. Конечно, тех тяжелых забот, того горя, который мы испытываем в позднейшие годы, дети к счастью обычно не знают, а то, что представляется им горем, часто кажется нам взрослым достойному улыбки. Но надо перенестись в душу ребенка и понять, что даже то его горе, которое представляется взрослым пустяком, Для него самое настоящее горе, и он от него действительно тяжело страдает. Правда, утешается ребенок гораздо скорее взрослого, но зато всякую мелкую неприятность он воспринимает куда острее. Я помню, как 6 лет в Тироле. Я изобрел очень веселую игру. Я сделал что-то вроде саней из большой картонной коробки. в которой нам прислали пальто из магазина в Вене. И катал в этих санях четырехлетнего брата по комнатам или притягивал на блоки. Эта игра особенно нравилась Саш. Настал день отъезда. Вещи все уложены, и вдруг мы видим, что нашу картонку не уложили. ее оставили. Как большой я отнесся к этому довольно философски, Тем более, что в Риме, куда мы ехали, нам обещали дать другую большую картонку, чтобы сделать новые сани. Но Саша воспринял это совсем трагически. Он хотел взять с собой именно эти сани, которые он полюбил. Взрослым казалось, что они в конце концов утешили Сашу, но это было не так. В момент отъезда Саш пропал. его нашли в каком-то уголке в своих санях, обессилевшего от слез. «Ей его андре мура шептал он с высоты моих шести лет я смотрел на сашу с иронической жалостью но разве это не было настоящее и глубокое горе пускай скоро проходящее А сколько тяжёлого испытывают даже самые счастливые дети от подчас даже незаметных для взрослых уколов обостренного детского самолюбия. Сколько страданий, не только физических, но и нравственных причиняют в раннем возрасте хотя бы обычные и благожелательные приказания взрослых: ты должен доесть или допить это. А учение мне лично оно давалось легко. И всё же систематическое и изо дня в день учение казалось мне иногда рабством. И все же оглядываясь назад, я не только ни в чем не могу упрекнуть моих родителей, но я им всецело благодарен. Я отнюдь не жалею, что наше образование и воспитание не были свободными в смысле потакания ребенку, как это, к сожалению, уже тогда практиковалось в некоторых семьях.